Малина-оборотень. Тихо наигрывает пластинка Глена Миллера, возможно, только в смокингах. И ничего ты не хотел сильнее, чем выйти полнолунной ночью в сад с прекраснейшей своей девушкой и крепко нежно поцеловать ее. Плохо только, что ягоды малины подернулись пушком, И ты не разглядел, как сверкнули в лунном свете их маленькие зубки. Все могло быть иначе. Если б ты правильно разыграл свою карту, погиб бы вместо этого в Пёрл-Харборе. Конец весны 1940-го.